Глава 51. первая. Дилемма. Карина. «Я не понимаю, чего вы от меня хотите», — устало выдохнула я. «Всего лишь желаю понять, с чего вы вдруг так зациклились на моей персоне», — мрачно отозвался Лиртейн. «Чтобы вам была ясна вся картина целиком, позвольте кое-что объяснить». «Слушай внимательно», — ответила я. Эдриан перестал надо мной нависать, он отстранился и принялся расхаживать по комнате взад-вперед, пытаясь сдержать свой внутренний эмоциональный вулкан. «Я — огненный дракон из древнего и знатного рода, но поднялся с самых низов. Мои родители, барон Райли Слиртейн и баронесса Амалия, погибли, проходя через портал, который потерял стабильность. Мне было десять», — начал он свой рассказ. «Мне очень жаль соболезную», — искренне произнесла я. Лиртейн кивнул и продолжил. «Мы жили довольно скромно, но счастливо. А после трагедии все наше поместье растащили родственники, оставив лишь голые каменные стены. Меня отдали на воспитание двоюродному брату отца. У того уже было пятеро сыновей, вдобавок жили они небогато, так что не особо обрадовались прибавлению в семействе. Все осложнялось еще и тем, что я был огненным драконом, а они всего лишь пепельными. Пламя и пепел». Чувствуешь разницу? Мне завидовали и всячески старались принизить. А я все восемь лет, что жил у них, с головой погружался в учебу, буквально не вылезал из местной библиотеки. Я поставил цель — построить себе достойное будущее своими руками. «А школа?» — уточнила я. «За нее нужно платить, а у дядюшки Рамуса были деньги лишь на обучение собственных сыновей. Так что я постигал все науки сам, из книг». Когда мне исполнилось 18, меня привезли в родное поместье и оставили посреди пустого замка. Голые стены, ветер и холод. Дядя сказал, ты теперь взрослый и найдешь себе пропитание сам. И я нашел, устроился на работу младшим инквизитором. Поначалу меня не хотели брать без аттестата об образовании, но моя знаменитая фамилия, а также мощь огненного дракона в купе с умелым владением магией захвата полуматериальных сущностей перевесили чашу весов в мою пользу и я с головой погрузился в работу. Год за годом я оттачивал свое мастерство инквизитора, упорно выстраивал карьеру и создавал себе репутацию, и в конце концов добился больших успехов. Меня назначили главным инквизитором Королевства Фентария. «Круто!» — оценила я. А потом появилась ты, и случилось вот что. Он достал из пухлой папки стопку газет и стал кидать их на стол передо мной, одну за другой. «Ой, картинки двигаются!» Изумилась я, а потом до меня дошло, что болтающаяся за балконом полураздетая циркачка это я, а пытающийся меня схватить мужчина, Лиртейн. Ты видишь только это? возмутился блондин. Читай заголовки. Лиртейн похищает девушек, красавица сбежала из спальни главного инквизитора, шок по-инквизиторски, тайные забавы Эдриана. Я на главной странице всех газет. Все те десятилетия, что я создавал себе репутацию порядочного и ответственного дракона, полетели в топку. Мне очень жаль. Втянула я голову в плечи, сгорает стыда. И это еще не все. Решил добить меня инквизитор. Как я уже говорил, этим утром у меня состоялась рабочая встреча с министром внутренних дел герцогом Трау. На ней присутствовали главные инквизиторы из провинции Латриан и Фактория, герцоги Лайм и Клифер. Они должны были передать мне свои полномочия. Эти провинции стали частью королевства Фонтария пять лет назад. И все эти годы я вел переговоры, чтобы центральная инквизиторская власть сосредоточилась в одних руках — моих. Да, они явились навстречу. Но не для того, чтобы передать мне свои печати и ключи от их ведомств, а для того, чтобы вручить эти газеты и заявить о недоверии к моей персоне. Можешь себе представить, что я сейчас чувствую? Прекратив метаться, Эдриан снова навес надо мной. «Досаду», — робко отозвалась я. «Не просто досаду, Карина. Я в ярости», — признался он. «Умный он все-таки мужик. Не зря он меня этими браслетами приковал. Иначе я точно переместилась бы куда-нибудь на дальний рубеж в соседней галактике. Настолько мне было стыдно перед ним». «Но самая засада, знаешь, в чем?» — спросил он. Я помотала головой. «Единственный способ для меня все исправить, это исполнить волю короля и жениться на тебе». Тогда тайные забавы Эдриана можно будет объяснить брачными играми жениха и невесты. Общественность воспримет это на ура, моя репутация будет восстановлена, и Лайм с Клейфером добровольно передадут мне свои полномочия. Вот только тут есть одна огромная проблема. Сделал он выразительную паузу. «Я тебе не нравлюсь», — предположила я. Эдриан покачал головой. «Ты слишком сильно нравишься наследному принцу Эйдену, нашему будущему королю». Он не сможет нормально управлять государством, если у него будет разбито сердце. И никакая женитьба на прекрасной драконице его не утешит. Он влюблен в тебя по уши. И тут у меня возникает дилемма, что выбрать, собственное счастье или благополучие всей страны.